К 1-му часу ночи возвратились в управление Лобанов и остальные сотрудники, измотанные, раздраженные. «Ушел!» — Коротко бросил Лабанов и, не снимая пальто, повалился в кресло. Швырнул на стол кепку, крепко вытер ладонью лицо, словно смывая усталость. Потом вяло, почти нехотя, вытянул сигарету из мятой пачки. Кто-то из сотрудников чекнул спичкой. Лабанов глубоко затянулся и, помолчав, сказал: Выходы из города закрыли. И приметы кое-какие есть, добавил один из вернувшихся. А воз задержим, должны задержать, жёстко поправил Лобанов и посмотрел на Храмова. Где этот-то? здесь, Семёнов, в больнице? Володя тоже. Звонили? Да, перевязку ему накладывали. Врач говорит, рана не опасная. Ничего такого не задело. Ясно. Лобанов продолжал хмуриться, На утомленном его лице ясно проступили веснушки под запавшими глазами. Рыжеватая щетина появилась на щеках и подбородке. Лобанов потёр подбородок и сказал, разминая в пепельнице окурок: "Сейчас я по домам. Допрос проведем утром". Какой мочи он давно не помнил. Заснуть не удавалось, голова гудела, больно ломила в висках, врезадина на пальцах торопливо смазанный йодом. Лабанов вставал, шел на кухню, пил воду, осторожно возвращался к себе в комнату, чтобы не разбудить соседей, валился на кровать, тушил свет и с головой закутывался в одеяло. Но заснуть так и не удавалось. Лишь под утро он забылся в короткой беспокойной дремоте. Когда Лобанов открыл глаза, робкий серый рассвет заползал в окно, будильник показывал половину седьмого. Лабанов торопливо откинул одеяло, по привычке сделал зарядку, принял душ, заставил себя выпить стакан чаю и пешком отправился на работу. Эти полчаса утренней ходьбы всегда прибавляли бодрости. Лобанов неторопливо обдумывал дела, которые его ждали, и одновременно все замечал вокруг. Долговязый парень в потертом темном пальто с поднятым воротником, в серой кепке, долговязый Так, Лабанов уже мысленно окрестил его. Если бы его сейчас встретить. Кстати, не заметил ли Семенов его там на вокзале? Он может его знать, возможно, это один из тех двоих, которые приезжали в первый раз. Иван, например, или Иван, тот, кого задержали. М да. С Семеновым надо будет потолковать. Кто-то идет по той стороне улицы, поравнялся с парикмахерской, Нет, не то. Ровно в 8:00 у Лабана было управление и поднялся к себе на второй этаж. Он нетерпеливо и придирчиво просмотрел утреннюю сводку происшествий по городу, затем подписал груду бумаг, скопившихся за вчерашний день. Один за другим появлялись сотрудники: пришел Храмов, появился Жадкин. Он был чуть бледнее обычного, с синими тенями под глазами. На плече под пиджаком угадывалась повязка. Лабанов приказал ему отправляться домой. Володя клялся, что он уже здоров, Преувеличенно бодро двигал раненой рукой, правда, только в одном направлении и сгибал ее в локти, но Лобанов был непреклонен и жаткино бежен удалился. Потом привели задержанного. Это был невысокий, широкоплечий парень с упрямым, скуластым лицом и выпukлым лбом, на который падала косая темная щелка. В угрюмом взгляде его угадывался страх. Он был в мятом коричневом костюме и клетчатой рубашке с расстегнутым воротом. Сопровождавший его сотрудник положил на стол перед Лобановым обнаруженные в карманах задержанного вещи: Потертый кожаный кошелек, расческу, паспорт, грязный носовой платок, записную книжку с загнутыми углами, старый перочинный нож с одним целым лезвием, две скомканные бумажки. Возле стола он поставил отобранный у парня чемодан. Садитесь. сказал парню Лобанов, глядя в руки паспорт. Итак, фамилия ваша Трофимов, зовут Борис Алексеевич. да. Год рождения 1947, учащийся. Он перевернул страничку паспорта. В техникуме учитесь, а проживаете, значит, в Ташкенте. А временно проживаете. Снимаете комнату на время учебы? так что ли? Это был по существу первый вопрос, на который требовалось ответить. Лобанов задал его все тем же добродушным, почти дружеским тоном, словно ему доставляли несказанное удовольствие от встречи, это знакомство с Трофимовым.